Письмо 15-е. Софья Андреевне Толстой. 1883 год. Сентября 30 -го. Ясная Поляна. Пятница вечер. Сейчас получил с Козловки два твои письма и телеграмму. Прекрасные два письма. Примечание первое. По обоим я вижу, что ты в хорошем, любимом мной духе, в котором я тебя оставил и в котором ты с маленькими перерывами уже давно. «Письмо это читай одна. Никогда так, как теперь не думала тебе, так много, хорошо и совершенно чисто. Со всех сторон ты мне мила. О Тургеневе все думаю и ужасно люблю его, жалею и все читаю. Я все с ним живу. Непременно или буду читать, или напишу и дам прочесть о нем. Скажи так Юрьеву, но лучше пятнадцатого. Примечание второе, третье». О корректурах я просил факторы и Лаврова присылать мне их в Ясенке. Примечание четвертое. Я думаю, что они послали другой экземпляр в Ясенке. Во всяком случае, пошли мне в Ясенке. Здесь мне очень-очень хорошо. На бумаге я ничего не написал, но много хорошо обдумал и жду первого хорошего рабочего дня. Не совсем здоровилась, желудок не ладен. Нынче я позанялся немного, вижу, не идет, и поехал с Титом, с собаками. Затравили лисицу, прекрасную, и русака. Совестно мне очень перед тобой, что тебе скверно, суетно, хлопотно, а мне так прекрасно, но утешаюсь тем, что это нужно для моего дела. То, что в Москве с возбужденными нервами мне казалось хорошо, здесь совсем переделывается, и становится так ясно, что я радуюсь. Насчет житья мне здесь превосходно. Мне не достает, разумеется, и очень, тебя и детей. Но тишина и одиночество мне как ванна. Останусь ли я здесь еще неделю, это я решу по твоим письмам. Только не думай, чтобы мне очень хотелось остаться. И с вами быть хорошо, и здесь хорошо. И ни то, ни другое не перевешивает, так что тронь мизинцем и перевесится куда хочешь, и я всем буду доволен». Несмотря на желудочную неладность, я в хорошем духе, и всех люблю, и тебя прежде всех. Сейчас читал Тургеневская довольна. Прочти, что за прелесть. Целую тебя и детей. Мадам Сеурон, поклон. Жальче всего мне тебя за Костеньку. Не сиди с ним. Примечание пятое. Примечания. Письма 28-29 сентября. 2. Общество любителей российской словесности, возглавляемое Юрьевым, организовывало специальное заседание, посвященное памяти Тургенева, на котором Толстой предполагал выступить. 2. Софья Андреевна Толстая писала. «Юрьев был сегодня и сказал, что если ты согласен говорить о Тургеневе, то это можно 8 или 15 октября только, и ты должен об этом заявить непременно за неделю. Предстоящее выступление Толстого вызвало опасения со стороны начальника главного управления по делам печати Феоктистова. Юрьеву было предложено под благовидным предлогом отложить заседание общества на неопределенное время. Таким образом, Толстой был лишен возможности выступить с речью о Тургеневе. Четвертое. Речь идет о корректурах статьи «В чем моя вера». Издатель журнала «Русская мысль» Лавров и заведующий типографии должны были по просьбе Толстого присылать их ему в Ясную Поляну. Пятое. Константин Иславин, дядя Софьи Андреевны Толстой, человек незадачливый, постоянно нуждавшийся в работе в средствах. Софья Андреевна Толстая писала... Дядя кусти опять тут. Он вчера до двух часов ночи мне изливал всю горечь своего положения и упреков всем на свете. Конец примечаний.